Глава 29. Остановка, остановка, остановка. Сначала заехали в больницу узнать состояние потерпевших и возможность их допроса. Но зав. отделением, а затем и подоспевший главврач имели на это своё мнение. Все посещения и разговоры пока исключены. Девушки переведены в отдельную палату. Состояние обеих удовлетворительное. Адель Захаровна тоже переведена из реанимации в палату ещё вчера. Мы допустили к ним только вашего эксперта для взятия анализов крови на исследования. Поймите, они в шоке, в глубоком горе. Мать была с ними, но потом мы упросили ее уехать домой. С ней тоже чуть плохо не стало. Она ведь дочь потеряла. К тому же мы столкнулись с неожиданной проблемой. Обе девушки категорически отказываются есть. А им надо поддерживать силы. Сначала мы должны привести их в норму, а допрос, воспоминания — это дополнительный стресс. Мы не хотим рисковать. Тоже относится и Кадель Захаровне. Кроме того, у нее сейчас врачи из Москвы, консилиум. Это ее невестка Анна настояла, чтобы мы разрешили консультацию специалистов со стороны. «Вы ведь тоже были на юбилее?» спросил главврача Гущин. «К несчастью, я ничем не смог помочь Гертруде, бедная девочка. Наш мэр передал мне, что я должен прибыть в полицию для допроса». Я сделаю это, как только освобожусь. Сейчас я не могу оставить веренное мне лечебное учреждение. Вы не заметили ничего подозрительного? Нет. Ни там на празднике, ни здесь. Но я не возражал, когда Анна, то есть невестка Адель Захаровна, настаивала на присутствии тут охраны. Из больницы поехали в УВД. Сумку, холодильник и корзину с сухим пайком Катя пока оставила в дежурной части. И тут же у дежурной части столкнулась с тем самым парнем, по облику типичным охранником, которого раньше видела с Анной Архиповой. Ладный, высокий, довольно симпатичный, в хорошем костюме. Он спускался со второго этажа, разговаривая с сотрудником в полицейской форме. С дежурным он поздоровался, и вообще было видно, что в УВД этот охранник свой человек. «Как его фамилия? Случайно не Киселев?» спросила Катя дежурного. «Так точно». Вызывали его на допрос как свидетеля». «Значит, он, несмотря на ранения, до сих пор работает охранником у Архиповых». «Ну да, его же и очевидцы из числа ресторанной обслуги упоминали. Я же протоколы читала. И это при том, что не сумел сохранить жизнь своего босса. Обычно с такими телохранителями сразу расстаются, увольняют. А этого оставили в семье. Интересно, почему?» – подумала Катя. Но тут ее внимание привлёк мэр Журчалов. Словно по беспроволочному тайному телеграфу по Электрогорску уже распространилась весть о приезде шефа криминальной полиции области, полковника Гущина. И мэр, бывший коллегой и опер, примчался на новеньком служебном фольксвагене. Они с Гущиным сразу стали что-то оживленно обсуждать. И Катя поспорила бы на свою зарплату, что толковали они о той самой Вендетте, о прошлых громких убийствах. Но Катя решила, что в Электрогорске она должна действовать по своему собственному плану, быть может, отличному от планов полковника Гущина. «Извините, что перебиваю», — обратилась она к Журчалову. «Сколько кладбищ в городе?» «Два». «Старое и новое?» «Точно». «А с какого примерно года хоронят на новом? Не можете сказать?» «Могу. С середины шестидесятых». «На трамвае до старого кладбища отсюда далеко?» Пятая остановка — ехать в сторону, противоположную от завода. Так и называется кладбище. А новое у нас за шоссе. На автобусе надо ехать или маршрутке. «Спасибо. Товарищ полковник, я убываю. Вернусь часа через два», — Катя доложилась Гущину. «Тот лишь плечами пожал. Ведомственная пресса хоть и при погонах, а вольный воробей». Про свой план Катя собиралась доложиться ему чуть позже. Она дошла до трамвайной остановки, изучила расписание и перешла через рельсы. Ехать в противоположную сторону от завода значит не эта остановка, а та, что в пяти метрах напротив. Остановка рынок. В трамвай набился народ. Но на следующей остановке третий микрорайон снова стало свободно. Проехали станцию сортировочную, затем Курбатова. И вот кладбище. конечная Катя поёжилась. Юмор у местных чёрный. Старое электрогорское кладбище ничем не отличалось от всех других старых подмосковных кладбищ. Заросшее лесом, огороженное бетонным забором, зажатые федеральные трассы с одной стороны и дорогой, уходящей в сторону Курбатова. Катя направилась в кладбищенскую контору. За компьютерами, отделённые от посетителей стеклом, как рыбы в аквариуме, сидели похоронщики. Катя предъявила удостоверение, сказала, что её направила лично мэр Журчалов и что ей срочно нужен директор кладбища. И он сразу возник. Откуда-то из недр, из-за стеллажей, уставленных папками. Внешне довольно молодой, это деляга, в джинсах и кожаной куртке с модной стрижкой, уложенной гелем. По какому вопросу? Говорят, отравительница детей Любовь Зыкова тут у вас похоронена, в лоб начало Катя. У директора кладбища округлились глаза. Собственно, я не понимаю. «Мне мэр Журчалов сказал, что вы можете мне помочь найти эту старую могилу». «Но я... Давайте выйдем на улицу, там поговорим». Директор пулей вылетел из конторы. «Собственно, никакой могилы нет». «В городе утверждают, что есть. Ошибаются?» «Откуда вы вообще узнали? Эта история такая давняя. И поймите, мне запрещено. Эта история и это могила...» Так значит, могила всё же существует? Это история, и эта могила всегда были предметом нездорового любопытства в нашем городе, особенно среди молодёжи. Я когда ещё в школе учился, мы сюда на кладбище, тайком, но это к делу не относится. Не хватало мне ещё экскурсий сюда. Я не на экскурсию, это в рамках расследования уголовного дела. Так существует её могила здесь? Это не могила, это просто место. В самом конце аллеи у леса вы сами увидите. Странное место. Давно пора срыть всю эту дрянь, но мы этого не делаем. А то разговоры пойдут, ага, срыли. А так вроде и нет ничего. Тут у нас не столичное кладбище, где каждый сантиметр уже продан. Тут у нас Электрогорск, все знают. И поэтому тот участок, то место все равно никогда никому не продашь. Так что мы там ничего не трогаем, лес свое дело делает. «Ясно», — сказала Катя. «Вот по этой аллее до конца». «Да». «Она похоронена на главной аллее?» «Да тут всего одна аллея. А потом никто вовсе её не хоронил. Я и фамилию её пару раз слышал всего. А вот отравительница детей — это прозвище, да, тут в ходу. Кстати, пойдёте туда, обратите внимание. Справа, вон там. Это детские могилы 1955 года». Мы за ними тщательно ухаживаем. Дать вам провожатого, или сами найдете. Я найду, спасибо за помощь». Катя вежливо поблагодарила директора кладбища, как когда-то завуча пятой школы. Солнце пробивалось сквозь густую листву кладбищенских деревьев, тень манила прохладой. В кустах пели птицы, цветник у кладбищенской конторы благоухал душистым горошком, флоксами и резидой. Колени Кати подогнулись, когда она увидела, какое количество детских могил 1955 года хранит старое кладбище Электрогорска. Тринадцать. Она насчитала 13, когда шла вдоль этого скорбного ряда. Как же так? Ведь по кинохронике выходило, что погибших только семеро. Вросшие в землю гранитные плиты, памятники. Одинаковые. Наверное, вышли из одной гранильной мастерской. И, несмотря на то, что прошло более полувека, рядом никаких захоронений родителей, родственников. Они упокоились на других участках кладбища. Этот скорбный ряд остался неприкосновенным. Катя читала надписи. Имена, фамилии, дата. У семерых дата смерти была одинаковой. 2 июля 1955 года. Остальные умерли в августе, в сентябре, в ноябре 1955 года. За жизнь детей боролись врачи, но яд, проникший в их кровь, всё равно убил их. Не сразу, позже. Катя остановилась у последнего памятника. но «Ну что же ты? Ты так сюда рвалась? Доставая блокнот, записывая фамилии, они все были учениками пятой школы города Электрогорска. И возрасту всех один — 14 лет. Вот они все здесь, все её жертвы. Школьники, школьницы». Пятая школа, судя по всему, уже перешла в тот год на совместное обучение девочек и мальчиков. И они все поехали в один летний лагерь и умерли в то лето и в ту осень. Катя не достала блокнот, вытерла слезы. «Ладно, пусть и через полвека, мы еще со всем этим посчитаемся». «Посчитаемся. Ты слышишь меня, Электрогорск?» Она дошла до самого конца Кладбищенской аллеи и не увидела ничего, кроме забора бетонного и кустов бузины. Сначала она подумала, что директор кладбища обманул ее. Но затем неприметная трубка, словно нитка от чародейского клубка, метнулась ей прямо в ноги. Трубка, уводящая направо, в эти самые кусты бузины, к забору. Катя прошла несколько шагов, отводя в сторону корявые ветки, норовившие вцепиться в волосы, и увидела. Потом, уже позже, она часто возвращалась в мыслях к этому моменту. Что же она увидела? Могилу? Нет, на могилу это не тянуло, пожалуй. Бугор, заросший травой холмик. Ни ограды, ни плиты, ни дощечки с фамилией. Ничего. А в самый центр вкопан, вогнан почерневший, сгнивший от времени кол. Но имелось и еще кое-что, от чего по спине Кати поползли мурашки. Верхушку кола, вознесенного в холм. В эту безымянную могилу венчало поленявшее от времени, от дождей, от вьюг, От бесчисленных лет игрушечная стеклянная звезда. Из тех, что украшают верхушки новогодних ёлок. Кладбище Катя покинула через хозяйственные ворота, не через главный вход. До остановки трамвая ой как не близко. Она шагала по обочине шоссе. Внезапно рядом остановился форт с синей полосой и мигалкой. Электрогорская ППС. «Вас подвести Добрый день. Вы из опергруппы? Мы вас узнали». «В прошлый раз видели вас с Главковскими». Оба патрульных далеко не юнцы без безусые, а здоровые ребята в бронежилетах. Таким сам чёрт не брат. «Куда вас подвести «Ой, спасибо. Только я не в отдел». Катя села в форт. «Мне кое-что проверить надо, связанное с одним старым делом». «Убийствами?» спросили патрульные почти синхронно. «Уже весь город гудит». Мол, Пархоминки с Архиповыми счёты сводят за убийство своих мужиков. Вы по этим прошлым убийствам уже работаете, да? Мне надо увидеть место, где когда-то находился пионерский лагерь Звонкие Горны. Патрульный, сидевший за рулём, уже потянувший руку к ключу зажигания, опустил её. Его напарник обернулся. «Там ничего нет». Они даже не спросили, а зачем вам туда? А что это за место? Что вам в нём? Катя молчала, ждала. Что они всё-таки скажут ещё? «Там ничего нет», — повторил патрульный. «Только лес». «Если можно, отвезите меня туда. Мне нужно увидеть это место. Это далеко отсюда?» «Нет, совсем недалеко. Это был летний лагерь от завода. Моя бабушка в нём девочкой отдыхала». «Подбросьте меня туда, пожалуйста. Можете даже не ждать, возвращайтесь в город». «Мы вас там одну не оставим». сказал патрульный водитель. «Ладно, скатаем ненадолго. Все равно это по маршруту». «Там ничего нет», упрямо повторил его напарник. «Лагерь закрыли еще в 55-м». И бронежилеты не соврали. На том самом месте, куда они приехали через четверть часа, обогнув кладбище и заводские корпуса по дуге, свернув в сторону Баковки в поля, мимо дачных поселков, мимо реки, блеснувшей сквозь лес, На том самом месте не сохранилось ничего из того, что запечатлела кинохроника учебного фильма киностудии МВД. Ни ворот, ни вывески, ни строений. Лес, гнильё, заросшая травой дорога, битый кирпич, чёрные от дождей столбы и груда трухлявых досок. Всё, что осталось от трибун небольшого спортивного стадиона. Захламлённый мусором пустырь среди леса. И сколько Катя не пыталась сориентироваться на этой свалке, Понять, где располагалась летняя столовая, где корпуса, где жили дети и пионервожатые, где плац, на котором проводились пионерские линейки, где поляна для вечерних костров, она не смогла. Только зыбкие контуры старого заброшенного стадиона. Один из патрульных, они наотрез отказались остаться в машине, вылезли и пошли вместе с Катей, словно и правда опасались оставить ее, приезжую, коллегу из главка, на этом месте одну. Внезапно на что-то наступил, и это что-то хрустнуло. Точно треснула старая кость. Патрульный наклонился и поднял с земли опутанной травой заржевевший металлический обруч из тех, что так любили крутить на и спортсменки пятидесятых.